Древний дуализм. Манихейство и христианство равно признают в мире сочетание двух стихий — света и мрака. Но манихеи считают мраком материю, и особенно плоть, а христиане видят в материальном мире творение Божие и благословляют чистой радости плоти, брак, веселье, любовь к Родине. Несовместимость обоих мировоззрений очевидна, а борьба между ними не кончена и поныне. Западное манихейство соперничало с христианством с конца III века и подвергалось таким же, как христианство, гонениям при Диоклетиане. Христианские императоры продолжали эти преследования. Феодосий определил за принадлежность к манихейству смертную казнь. Ганорий квалифицировал исповедание манихейства как государственное преступление. Вандальский король Гуннерих истребил манихеев в Северной Африке, спаслись лишь те, кто успел убежать в Италию. В VI веке центром манихейства стала Равена, ибо жители Ломбардии, Ариане, вынужденные бороться против Рима, дали им приют. В X веке манихейство распространилось в Лангедоке и сомкнулось с аналогичными учениями Болгарии. Манихейские проповедники в Южной Франции и даже в Италии так наэлектризовывали массы, что подчас даже папа боялся покинуть укрепленный замок, чтобы на городских улицах не подвергнуться оскорблениям возбужденной толпы, среди которой были и рыцари. Тем более, что затронутые пропагандой феодалы отказывались их усмирять. Во второй половине XI века манихейское учение охватило Ломбардию, где пороки высшего духовенства вызывали законное возмущение мирян. В 1062 году священник Ариальт выступил в Милане против брака священников, но встретил сопротивление архиепископа Гвидо и был убит. Борьба продолжалась. Причем архиепископа и его наследника поддерживал император Генрих IV, тайный сатанист, а реформаторов — папы Александр II и Григорий VII. Видимо, и папы, и императоры не интересовались сущностью проблемы, а просто искали сторонников. За соперничество вождей заплатили жители Милана, который сгорел во время уличного боя в 1075 году. В XII веке манихеи, названные в Италии Патаренами распространились по всем городам, вплоть до Рима, причем наименее склонными к ересе оказались крестьяне, а наиболее активными еретиками – дворяне и священники, то есть самая пассионарная часть населения того времени. В Лангедоке, находившемся под призрачным покровительством королей Германии, центром манихейства стал город Альби, из-за чего французских манихеев стали называть альбигойцами, наряду с их греческим наименованием «катары», что значит «чистые». Их община делилась на совершенных, верных и мирян. Совершенные жили в безбрачии и посте, обучая верных и напутствуя умирающих, которые на адрес смерти принимали посвящение в совершенные, чтобы спастись от уз материального мира. Миряне, сочувствовавшие катарам, переводили на народные языки книги Ветхого Завета как героические сказания, чем понемногу изменяли идеалы рыцарства, а тем самым и стереотип поведения своих читателей. Остальное довершило антипатии провансальцев к французам как к чуждому и агрессивному этносу. К 1176 году большая часть дворянства и духовенства Лангедока стали катарами, а меньшая часть — и крестьяне предпочитали молчать и не протестовать.